Глава четвертая. Наказание. Деменция. От латинского «дементия», что означает «безумие, приобретенное слабоумие». Прежде чем направиться к Кристине, Андрей еще час гулял по Петроградской, чтобы прийти в себя после такого странного начала дня. Нельзя сказать, что встреча у Невы так уж его расстроила, но то, что его могли прямо сегодня, когда он, наконец, пришел в себя убить, сильно подпортило настроение. Он думал о том, как произойдет встреча с Кристиной. Наверное, она считала, что Андрея уже нет в живых. Или что еще ужаснее, откроется дверь, и на пороге окажется какое-нибудь существо, неведомая зверушка. С лицом Андрея, с копытами и хвостом, или жирная размалеванная баба с его физиономией. Кроме того, сегодня он мог запросто не добраться до нее, умерев в квартире русалковеда от смеха. Сколько все-таки опасностей и нелепостей, а вернее сказать, нелепых опасностей таит жизнь. Погода испортилась, и когда Андрей дошел до Съезжинской улицы, где жила Кристина, Начался противный мелкий дождь. Уже подходя к парадной, он ощутил, как сильно соскучился по этой женщине. Это ощущение было острым. Сердце тоскливо сжалось. На звонок никто не открыл, но Андрей был настойчив. Бабка хотя бы должна быть дома. Куда ей, инвалидки-то? Заметив, что в дверную щель проникает полоска света, Он толкнул дверь. Она, скрипнув, раскрылась, Андрей вошел в прихожую. «Есть кто-нибудь дома?» Но, не дождавшись ответа, оглядываясь, сделал два шага в комнату. Здесь стоял запах разложения. На всем лежала печать заброшенности. Пересохший пол, по которому давно не ступала нога человека, жалобно скрипел и будто бы даже охал. Ни в комнате, ни в кухне никого не было. Квартира выглядела покинутой. Не то, чтобы жильцы уехали из нее на время, чтобы когда-нибудь вернуться обратно. Нет. Именно покинули насовсем навсегда. Ушли, не собирая скарб. Ушли и не вернулись. Андрей сел на диван и пригорюнился. Никаких адресов, никакой возможности отыскать Кристину в этом городе не было. Он вспомнил, как они с Кристиной кувыркались на этом диване и как она предложила убить Юру. Почему-то этот последний их разговор всплыл сейчас в памяти. Значит, обошлась она без Андрея. А следы копыт на снегу. Тогда в больнице он придал мало значения словам психиатра Скунс о следах на снегу. А сейчас, словно нарочно, чтобы омрачить его настроение еще больше, они пришли из памяти. Андрею представилась сцена, как топят в проруби Юрия Анатольевича, старуха-инвалидка в коляске, Кристина и огромный кентавр. Что стало с ними? Андрей встал с дивана, подошел к старому облупившемуся платиному шкафу, открыл его. В нем на крюке висело старое клетчатое платье старухи и мужской пиджак поганого вида. В нижнем ящике Андрей обнаружил огромную охапку сухих водорослей. В том, что это были именно водоросли, не возникало сомнения. Несмотря на трухлявость и запыленность, они сохраняли еще речной запах. Значит, старуха и вправду русалка, швырнув водоросли обратно в ящик, подумал Андрей каким-то странным чувством тоски настроение вообще было паршивым никакой даже малейшей надежды найти кристинин след не было андрей грустный вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице дверь в парадную открылась и трое мужчин в рабочих комбинезонах прошли мимо него андрей обернулся и увидел что мужчины зашли в квартиру кристины Он поднялся обратно, вошел в комнату. Двое, уже опрокинув, тащат к выходу шкаф, а третий поднял тумбочку. — Здравствуйте. Скажите, а куда жильцы переехали? — спросил он у грузчика с тумбочкой. — Ты, что ли, жилец? — вместо ответа спросил тот. — Я не жилец, — ответил Андрей, отчего мужик скривился и ухмыльнулся. — Но я хочу знать куда вы мебель перевозите? Какую такую мебель? В мебельный салон, конечно. Мужики, выносившие шкаф на лестницу, заржали. Андрей как-то в одно мгновение рассверепел. Он готов был убить проклятого ироничного грузчика. Я спрашиваю, куда мебель везешь? Почти прокричал он, сверкая глазами. Грузчик сразу понял, что шутки кончились. Куда везу? На помойку. Кому такая дрянь нужна, если тебе забирай А те, которые здесь жили, куда делись? Жили да сплыли, померли, наверное. Мое дело носить. Андрей за разговором дошел с ним до входной двери и стал спускаться по лестнице. Грузчики, вынесшие шкаф, вернулись в квартиру за очередной порцией хлама. Во дворе возле помойного бака стоял шкаф, Тут же рядом грузчик поставил тумбочку. «Вот и весь переезд», — сказал он, впервые взглянув на Андрея. «А если тебе надо, ну, на дачу там, так бери». И ушел. Андрей растерянно стоял у помойки. Надежда найти Кристину рухнула. Он поднял голову и поглядел на окна «Мелодия». За окном третьего этажа спала женщина и уходить ей было некуда. Андрею вдруг мучительно захотелось увидеть ее, прикоснуться к ее руке. Он улыбнулся и стремительно направился к дверям парадной. Не переставая улыбаться, он взлетел по ступеням, надавил кнопку звонка. Ему никто не открыл. Он нажимал кнопку звонка снова и снова. «Да что за день? Где они все?» В сердцах шарахнул по двери кулаком. Андрей вышел во двор и поглядел на окна Мелодия. «Наверное, милостынью уехал просить», — подумал он. «Но это на целый день. Но ведь соседка-то дома. Она, корга, всегда дома. Почему не открывает?» Вся обстановка бабкиной комнаты перекочевала к помойному баку, где ей было самое-то и место. Андрей вышел на улицу, дождь перестал но небо не прояснело. Такой удачный с утра день оказался полным разочарований. Андрей неспешно шел по улице в сторону Горьковской, глядя на прохожих в надежде увидеть среди них знакомое лицо. Домой ехать не хотелось. Как только он представлял себе, что вернется в дом, полный воплей идиотов, настроение становилось неплохим плохим оно было и так, отвратительно. И вдруг взявшаяся неизвестно откуда странная мысль остановила его посреди улицы. Он постоял на месте, раздумывая, потом повернул в обратную сторону. Через полчаса он вышел из трамвая и, перейдя площадь труда по недавно построенному подземному переходу, оказался на Красной улице. Теперь её переименовали в Галерную но Андрей с детства знал ее как красную, давненько он здесь не бывал. Сначала он зашел во двор дома 25, здесь он жил с родителями до 18 лет. У них была огромная комната на последнем этаже. Их квартира была единственной жилой по всей лестнице. Остальные двери были заколочены. Дом принадлежал музею истории Ленинграда, так что получилось, что он жил в музее передаваясь воспоминаниям андрей недолго простоял в своем дворе не за этим он сюда приехал дом кристины в той жизни она звалась Леной был в конце улицы номера андрей не помнил помнил только что не доходя до красивого особняка за решеткой с тех пор здесь все изменилось наверняка в той квартире жили уже другие люди. И надежды что-либо узнать не было, но Андрей решил все-таки использовать этот последний шанс. Лена жила на первом этаже с отдельным входом из двора. Удивительно, но дверь, покрашенная зеленой облупившейся краской, сохранилась именно такой, какой помнил ее Андрей. И окна на уровне земли с занавесочками. Андрей позвонил. С другой стороны двери заскрежетал засов «Из осов тот же», — подумал Андрей. Дверь приоткрылась. В щели показалось старушечье лицо. «Здравствуйте», — начал он. Но старушка прервала его. «Заходите, заходите быстро». Андрей оказался в прималеньком, притёмненьком помещении. Откуда за хозяйкой прошел в прихожую? Старушка поспешно закрыла дверь и с облегчением вздохнула. «У нас топят плохо», — «Квартира вымерзает вся», — пояснила она свою торопливость. «Проходите в комнату». На старушке была надета теплая кофта, повязанная сверху серым пуховым платком, а под халатом спортивные ритузы. Она была с виду тучная, то ли по конституции, то ли от надетой в переизбытке одежды. Андрей, так и не успевший начать разговор, прошел вслед за хозяйкой в комнату. — Вот эта комната, — сказала она, махнув рукой. — Живите на здоровье. Андрей догадался, что его ошибочно приняли за кого-то другое. Он смутился, ситуацию нужно было исправлять. — Меня зовут Андрей, а вас, извините, как? — Мария Николаевна, я, — почему-то удивленно сказала старушка, и только сейчас Андрей заметил, что у нее на редкость добрые и живые глаза. — Я к вам не жить, — пришел Мария Николаевна. Глаза старушки выразили удивление. Я зашел спросить о девушке. Когда-то здесь жила девушка, ее звали Лена. Извините, фамилию не помню. Мы учились в одном классе. Старушка глядела на Андрея округленными глазами молча. Почему он заключил, что ему удалось произвести впечатление? Я ее, Мария Николаевна, разыскиваю. Больше он не придумал, что сказать. Тучная старушка молча продолжала глядеть. «Может, не поняла?» — подумал Андрей. «Я говорю, хотел бы видеть Лену. Она здесь жила когда-то», — повторил он громче обычного, предположив у старушки от возраста слабый слух. Все так же, не моргнувшие ни разу глаза старушки, вдруг переполнились слезами, и они потекли по щекам прямо под пуховый платок. Но она все так же глядела на Андрея. Он смутился, не понимая, чем мог обидеть ее. «Сядь, милый!» Вдруг сказала она, вытирая ладонью щеки. Андрей опустился на венский стул, стоявший возле накрытого ветхой скотеркой стола. Мария Николаевна села напротив, и снова тяжелая тишина повисла в комнате. Старушка молча смотрела на Андрея, «Давно уже никто не спрашивал о Леночке», — проговорила она наконец. Она больше не плакала, но в глазах ее появилось что-то другое, более тяжелое и трогательное. «Давно», — повторила она и снова замолчала надолго. «Да я, собственно...» — начал было Андрей, когда уже совсем молчание сделалось невыносимым. «Так вы учились с ней в одном классе», — перебила старушка. «А зовут вас как?» «Андрей меня зовут». «Она была отличницей?» «Лена никогда не была отличницей». Андрей об этом знал, но не стал спорить. «Так вам неизвестно, что с ней случилось?» спросила старушка, достав из кармана носовой платочек и теребя его в руках. «Нет». Андрею как-то вдруг сделалось нехорошо на душе, Что-то словно сдавило сердце. Она утонула, вдруг сказала старушка тоном, предполагавшим, что об этом уже давно всем известно. Как утонула? Краска бросилась Андрею в лицо, сердце учащенно заколотилось. Перед глазами поплыли темные пятна. Как утонула? Он предполагал все, что угодно, только не это. Вид у него, должно быть, изменился так, что и старушка заметила. она Прошаркала на кухню, принесла ему стакан воды. Андрей был настолько потрясен услышанным, что был близок к обмороку. «Как это случилось?» — еле слышно проговорил он. Старушка же успокоилась. Она села на прежнее место и сложила руки на груди. «Не думала я, что еще кто-нибудь придет про Леночку спрашивать, ведь столько лет прошло». Андрей поднес стакан к губам и допил оставшуюся воду. «Что значит столько лет?» — проговорил он растерянно. «Почему лет?» Старушка пожала плечами, провела по сухим глазам ладонью. «Шесть лет уж скоро», — сказала она печально, — как Леночка ушла от нас. «Что значит шесть? Почему шесть?» Но по лицу старушки он вдруг понял, что говорить дальше не следует, что нужно помолчать. В лице ее было столько муки и горя, от запекшегося в душе горя, что ему сделалось страшно. Он понимал, что сейчас происходит нечто невероятное, и лучше не говорить, а слушать. «Как это произошло?» — спросил он. «Она бросилась с моста», — проговорила старушка. Глаза ее опять наполнились слезами. Не думала я, что опять вот так. Хотя платок был у нее в руках. Она им не пользовалась, вытирая слезы ладонью. И шесть лет не лечит. Как вот вспомнила, так слезы сами собой. Вы уж простите. Она бросилась в Неву, несчастная любовь, но зачем так? Слезы с новой силой хлынули у нее из глаз. Андрей ничего уже не понимал и не старался понять. Она бросилась с Кировского моста, была осень, очень холодная вода. Я знаю, вода была очень холодная. Как в забытии говорила старушка, ее слова не относились к Андрею. Она говорила сейчас и переживала то, что пережила уже тысячи раз. Как она могла из-за этого человека? Из-за кого? Холодея внутри, от догадки проговорил Андрей. Старушка словно очнулась. Все, что она говорила, было явно неосознанно. «Что вы сказали?» «Я спросил, как его звали», — чуть смущенно проговорил Андрей. «Его звали Геннадий?» «Она называла его Гошей. Почему вы спрашиваете?» «Не знаю», — проговорил Андрей упавшим голосом. «Я уже ничего не знаю, Мария Николаевна. А у вас есть ее фотография?» Андрей сразу понял, что задал глупый вопрос. «Как же у матери может не быть фотографии дочери, но не нашелся, как исправиться?» Старушка поднялась и, взяв с серванта фотографию в рамке, протянула Андрею. «Это не она?» Машинально в задумчивости проговорил он, не она. Но старушка его не услышала. С портрета на него глядела большеглазая девушка с косой. Подбородок у нее был чуть великоват. Сколы слегка выдавались вперед. Нет, ничего общего с Кристиной. Решительно ничего общего у нее не было. Совсем ничего. И в то же время Андрей вспомнил эту девочку. Это была она, его одноклассница, в которую он был влюблен, но так и не признался ей в этом. А потом переезд на новую квартиру, новое знакомство. Он протянул портрет матери. «Мне пора». Старушка проводила его до двери. «Вы, наверное, не знали», — сказала она уже в прихожей, но Леночка была беременна. «Я думаю, Бог накажет этого человека, из-за которого все произошло». Я думаю, сильно накажет.